существенное от несущественного, могли явиться при влияниях новых условий не ранее, как слишком через столетие Тут только явилась и возможность нисхождения, возможность уступок и сделок. Архиерей, вроде московского митрополита Платона, мог явиться только во второй половине XVIII, а не во второй половине XVII века, когда происходило, например, следующее. В 1655 году